Глава 50. К проработке фактически первой своей боевой операции Анатолий подошёл со всей тщательностью. Благо, что полковник Громов дал ему полный карт-бланш на переработку того, что подготовили его штабисты. Очень ему не хотелось облажаться по примеру пограничников, что завалили свою операцию в Куфапском ущелье. Точнее, ещё завалят, ведь дело будет происходить в середине октября, если их как-то не подправить. подумал Киборгин. Вот только как их подправишь? Они ведь проходят по другому ведомству. Разве что попросить Громова разослать опыт проведения боевых действий подобного характера. А именно это и случилось бы. Не внеси он свои поправки. Вроде полтора года ведутся активные боевые действия, а противника до сих пор держат за идиотов. Либо сами штабисты идиоты раз держат противника за идиотов, тут сразу и не скажешь. Ошибки реально какие-то детские. А не у вас что, новенькие? поинтересовался Угромово капитан Киборгин, изучив план. Вопрос напрашивался сам собой. Ведь раньше штаб вроде нормальные планы готовил, и тут вдруг такое, что и словами не описать. Верно, только что замена прошла. Кто по выслуге отбыл, другие по болезням выбыли. Болезнь косила не только рядовой состав, но и штабные несли потери. Тогда всё ясно. Всё дело в том, что планом операции предполагалось проведение разведывательных полётов на вертолётах. И всё бы ничего, если бы не совершались подлёты на подходящей для высадки десанта площадке с имитацией приземления. Ладно бы один раз, так нет. Сапёры предварительно производят минирование прилегающей территории, чтобы враг на ней в свою очередь подлянке не устроил. И это всё называется подготовкой к внезапной высадке. Как-то слово «внезапность» у Анатолия ассоциировалось с совсем другими действиями. В общем, какой-то дебилизм в чистом виде. Надо ли объяснять, чем все закончилось для пограничников? Ну, конечно же, духи засекли все эти полеты вокруг своего района базирования. Не слепые же они в самом деле и не глухие. Агентура среди местных опять же имеется. Ну и как нормальные люди поняли, что что-то затевается, устроили засады. А когда десант наконец-то прилетел, начали долбить по вертолетам из ДШК с трех сторон в лед, как куропаток каких-то. В итоге, один борт подбили в воздухе, часть десанта ранила, но он ушел на базу. Второй вертолет добили на земле, люди едва успели выскочить и залечь. Третий также подбили в воздухе, и он, объятый пламенем, словно фэнтезийный фаерболл, упал на землю и взорвался. Хорошо хоть на нём везли именно оружие, а не десант. Но три пилота погибли. Ну и это ещё не весь кретинизм. Штабные стратеги решили, что в первой волне надо доставить оружие, а в последующих двух волнах боеприпасы. Ну и пришлось пограничникам, что всё-таки смогли произвести высадку, вести бой только с тем минимумом, что взяли с собой, то есть исключительно стрелковый, да ручными гранатами. А вся та куча оружия, что они с собой привезли, РПГ-7, АГС-17, миномёты, оказалось лишь простой кучей бесполезного железа, кое в итоге не сделало по врагу ни единого выстрела. Всё пришлось спешно портить и топить в реке. После чего, забрав убитых, быстро-быстро уносить ноги. Без разведки местности, тем не менее, всё же было не обойтись. Анатолий это прекрасно понимал. Лететь вслепую тот ещё риск. «Да, карты были, даже снимки с самолетов-разведчиков, но их требовалось еще больше детализировать. Но разведку он решил проводить по-умному. То есть осматривать не только интересующий его район, но и все прочие. Надо их запутать, создать впечатление, что это плановые облеты, размыть их внимание», – растолковывал он. «Используем для этого не только вертолеты, но и планеры». тут полетаем, здесь, там. В общем, они не должны всполошиться. Лётнаб должен был детализировать предполагаемые места высадки, всё подробно сфотографировав. Это, конечно, всё сильно затягивало начало проведения операции. Но полковник отнёсся к этому с пониманием. Ему провал тоже совсем ни к чему. Ему надо ликвидировать банду терроризирующие таджикские поселения и с этим уже попробовать выйти на контакт с рабани. Дескать, я защищаю твоих соплеменников, кое и нам не чужие, ведь целая республика Таджикистан в составе СССР есть. А ты не хочешь к этому процессу подключиться? Ведь так эффективнее получится. Полковник Громов, всё же решил попробовать договориться с этим полевым командующим, если не о сотрудничестве и союзе против общего врага, то о перемирии и уже с имеющимся предварительным результатом на руках выходить на своё командование. чтобы уже оно развело почин, подкрепив его своей мощью и авторитетом СССР. Одно плохо, политики всё могли завалить, особенно если переговоры поручат нынешнему послу в Афганистане Табееву, что всячески поддерживал нынешний президент Демократической Республики Афганистан Бабрак а Кармале. Условно говоря, пояснив унисон, требуй больше войск и оружия. Но вроде для таких переговоров всегда отправлялись спецпосланников. Подумал он с надеждой, что всё-таки всё закончится хорошо. Немного подумав, Киборгин решил устроить засаду на засадников. Для чего попросил вертолёчиков провести несколько практически демонстративных посадок. В абсолютной темноте безлунной ночи, почти бесшумно. По крайней мере, на земле в полутора километрах едва работающие двигатели, что лишь компенсировали ветровой снос, точно было не услышать. Плыл дирижабль Патриот-1, названный Ильёй Муромцем. Все бортовые огни, естественно, были выключены, как и внутри отсутствовало освещение. Лишь приборы едва подсвечивались. Засечь его можно было только случайно, посмотрев в небо и заметив, что некоторые звёзды вдруг исчезают на несколько секунд, а потом снова появляются. Но люди очень редко смотрят на небо, разве что неисправимые романтики, но таковых среди духов, похоже, не имелось. Главное, чтобы кто-то не лежал без сна лицом вверх. Перед их бесконечность космоса, подумал капитан. Ну и такое почти невероятно. Засыпая душманы, как правило, заматывали лицо тканью, защищая от вредных насекомых, что слетались на огонь со все округи. Анатолий лично участвовал в этом вылете. На каждом дирижабле, помимо прибора ночного видения и просто телескопа, совмещённого с фотофиксатором, имелся танковый тепловизор прицел. Новейшая компактная и лёгкая установка ТНП-1 Акцепт. Прочим, он почти не понадобился. Всё-таки ночью, да ещё в горах, весьма прохладно, и душманы, чтобы не окоченеть, жгли небольшие костерки, кое были хорошо видны визуально. Так что ещё загодя засекли три огонька. Теперь осталось соотнести эти места с картой. В этом ему помогли авиаторы, что ни одну собаку съели на ориентировании на местности. Как быть с собственными ориентирами? Ведь темень хоть глаз колит, Моwidetildeмнота те на те розьнь, особенно когда есть несколько вершин, до сих пор покрытых снегом. Высоты тут под 3 км. Вот они хорошо фиксировались и являлись превосходными реперными точками. Ну для более точного позиционирования пользовались лазерными дальномерами прицелами КДТ-1. Ну и тепловизор всё-таки пригодился. С помощью него удалось вычленить особенности русла реки, все эти изгибы и дополнительно привязаться по ним. Остальные два патриота, Алеша Попович и Добрыня Никитич, также вели воздушную разведку на других участках, где планировались высадки, и также зафиксировали засады противника благодаря кострам. И ведь затащили же кучу дров, подумал Анатолий. Они ушли на базу незадолго до рассвета, тем более, что ночи летом длятся недолго. А в 6 часов утра в небо поднялась эскадрилья вертолетов Ми-24 и Ми-8. Музыки Вагнера, полет Валькирии не хватает. Невольно подумал Сенатолио, когда он увидел эти 22 винта крылых машины.